Здравствуйте, Михаил Рудольфович. Рад вас видеть. Уж не в защите за мой внешний вид, Степаносеипович. Может, вам лучше прилечь? Что врачи говорят? Да что эти искулапы могут сказать? Покой, покой, и ещё раз покой. Вот я себе и обеспечил покой на Петропавловске. Здесь его гораздо больше, чем на берегу. Не обращайте внимания. Как там у вас всё прошло в сосибо? Честно говоря, сначала никто в это не поверил, и я сомневался, думал, что-то напутали. А вот оно что получилось. Повторили успех Гюнтера Прина в Скопофлоу и даже превзошли его. А ну-ка, давайте рассказывайте. Степаносе по вечера дибуга. Правда, что с вами ничего серьёзного? Да правда, правда. Помешали этому мерзавцу, точнее, выстрелить, скрутили сразу. Но зацепить меня всё же он успел. Сквозное ранение мягких тканей левой руки, или как там у Искулапов это по-научному называется. Просто они, как всегда, перестраховываются. Потом об этом поговорим. Давайте с самого начала, во всех подробностях, с того момента, как вы зашли в Цюндао. А в вистовой нам сейчас чайку заварит. Как ни пытался Михаил сократить рассказ, но адмиралы интересовали малейшие подробности. Особенно заинтересовало Макарова появление первых шагов в противолодочной обороне, маневрирование миноносцами в пределах дальности эффективного торпедного выстрела вокруг крупных кораблей. Михаил сказал, что такая тактика была опробована итальянцами на Средиземном море для защиты от английских подводных лодок и давала определённый положительный эффект. Японцы додумались до этого гораздо раньше. Отдельной темой был прорыв в СОБО. Здесь ограничиться общими фразами тем более не удалось. Под конец рассказал о проведенном абордаже и о захваченных трофеях, а также о встречах с англичанами. Информация о трофеях адмирала очень заинтересовала, хотя он и высказал недовольство, что пошли на такой риск, а сообщение об английских конвоях вызвало у него приступ гнева. «Снова туманный Альбион считает что-то, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». «Впрочем, этого следовало ожидать. И у нас сейчас, как назло, толком ничего нет, чтобы помешать этому. Не думаю, что нашим дипломатам удастся добиться успеха. На наши ноты протеста английский Foreign Office отвечает заведомой ахинеей». «А что именно случилось, Степан Осипович?» «Много чего, Михаил Рудольфович, очень много. Но расскажу теперь я по порядку. А то ведь вы ничего не знаете». После получения вашей телеграммы о появлении главных сил Камемуры, подготовили ему встречу, насколько смогли. А тут как раз приходит вторая телеграмма, что в один броненосный крейсер вы всё же всадили мину, и он возвращается обратно. Днём они нас догнали и сделали попытку использовать своё преимущество в скорости, охватывая голову колонны с концентрацией огня на флагмане, совсем как при Цусиме. о которой вы рассказывали. Теперь понимаю, что тогда произошло. Но да и мы не лыком шиты. Приказал старшим механикам зажать предохранительные клапана и поднять давление в котлах, насколько можно. Хоть стоять самим у котлов, но одержать ход. В итоге преимущество в скорости у японцев оказалось очень незначительным. И мы сразу поломали им их тактику, перестроившись в строй фронта и атаковав хвост их эскадры. фактически превратив бой в свалку. Ведь из всех японских кораблей один лишь Сакисима смог реально противостоять нашим броненосцам. Для Камимуры это было полной неожиданностью, и он попытался оторваться, увеличив дистанцию, повернув всё вдруг. И тут нам повезло. Один крупный снаряд попал в рубку крейсера Асама. Очевидно, то ли у него заклинило управление, то ли в рубке всё вышло из строя. но он не стал уходить вместе с остальными, а пошёл на циркуляцию. Победа и Пересвет вырвались вперёд и нашпиговали его снарядами до такой степени, что он потерял ход. Видя это, японцы развернулись и пошли ему на помощь. Победе и Пересвету пришлось отойти, но тут подоспели мы и включились в работу. Последовал жёсткий бой. Сначала на контркурсах А потом японцы снова попытались воспользоваться преимуществом в скорости, с охватом головы колонны, и снова мы перешли в строй фронта и атаковали их по одиночке. В итоге японцы не выдержали и стали отходить. Когда на Сакисиме произошёл взрыв в носовой башне, зрелище, я вам скажу, впечатляющее. Как у него не взорвались погреба, ума не приложу. Концевому ходил от зума и получил больше всех. Правда, победе с пересветом тоже досталось. Когда японцы удалились настолько, что стрельба стала бессмысленной, вернулись и добили Асаму. А Адзума, говорите, немного не дошёл до сосебо? Да, мы встретили остатки из кадры Камемуры, не очень далеко от берега. Адзума уже ушёл кормой в воду и потерял ход. Собирались добить его после уничтожения Сакисимы, но не потребовалось. Утонул самостоятельно без нашей помощи. Я сам наблюдал в перископ». «Далеко ушел. Кстати, Михаил Рудольфович, если вы не знаете, Камемура погиб на Сокисиме. Отказался покинуть тонущий броненосец». «И кто же сейчас вместо него?» «Недавно узнали, что командование временно принял начальник морского генерального штаба адмирал Иито. Правда, ему и командовать особо нечем. Идзуму и Ивате вы добили в Сосибо». Тот взрыв, который произошел после пуска мин из кормовых аппаратов, это взорвался Читозе. Мина вызвала детонацию погребов. Вторая мина повредила токачиха. И он сумел выброситься на мель. Только обследовав его, японцы поняли, что касатка нанесла им визит. Так что, Михаил Рудольфович, вашими стараниями у японцев теперь ничего крупнее бронепалубных крейсеров нет. Если не считать за броненосный крейсер... Старую Чиоду. Пока нет, Степан Осипович. Что вы имеете в виду? Англия вполне может снова снабдить Японию флотом. Пусть не самым современным, но в достаточном количестве, чтобы обеспечить перевес над нами, да и не только флотом. Хм, а почему вы так думаете? Ведь Япония уже и так в долгах, как в шелках. Кто будет до бесконечности поддерживать на плаву банкрота? У банкрота есть очень ценное имущество, и в обмен на него Англия с радостью сплавит Японии весь свой старый хлам: те же броненосцы типа Majestic и ещё более старые типа Royal Sovereign. Это в сумме 15 единиц, также пару отказанных десятидюймовых броненосцев Constitution и Libertat, построенных по заказу Чили, на которые английское адмиралтейство наложило лапу и переименовало в Swiftshire и Trayomph. срочно включить в состав Royal Navy. Лишь бы они не достались России. Корабли новые и довольно-таки неплохие. Как оказалось в дальнейшем, два крайне неудачных крейсера Powerful и Terrible, с которыми сами англичане не знают, что делать, серию также довольно неудачных крейсеров типа Диадема. Да мало ли хлама в Royal Navy, от которого там мечтают избавиться, могут и несколько новых крейсеров подарить. лишь бы обеспечить подавляющее преимущество над нами. И если эта армада двинется в Желтое море, то три наших оставшихся броненосца, которым еще нужен ремонт, и четыре броненосных крейсера, один из которых старый Рюрик, ничего не смогут сделать. Победу и Пересвет я не считаю. Они не скоро выйдут из ремонта, если учесть возможности порта Артура. Флот на Балтике еще не готов. Броненосца типа Бородино в стадии достройки. А Слябя... с несколькими бронепалубными крейсерами тоже погода не сделает даже если и доберутся быстро сюда черноморский флот турция не пропустит через проливы тем более в свете последних событий он может на чёрном море понадобиться и англия при желании может обеспечить японии двухкратный перевес на море а то и больше но о каком имуществе вы говорите вы читали в газетах что идут разговоры о сдаче в аренду Формозы Вот это и есть то самое имущество. Англия оформляет аренду сроком на 99 лет, как обычно делается в таких случаях, и фактически забирает эту территорию навсегда. А в Формозу они не только весь свой хлам с радостью отдадут, но будут снабжать Японию и дальше, сколько потребуется, причём всё через третьи страны. Но ведь на эту армаду потребуется хорошо подготовленные команды. А где японцы их возьмут после таких потерь? В 14-м году Германия передала Турции два корабля – линейный крейсер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау». Англичане имели возможность перехватить их в Средиземном море, но сделали все возможное, чтобы они ускользнули. Это чтобы вам было понятнее, какие у России были союзники. Так вот, они были укомплектованы целиком немецкими командами. Но по приходу в Турцию оба крейсера подняли турецкие флаги и воевали под ними всю войну. И я не вижу причин, почему Англия не может сделать сейчас то же самое. Нахождение подданных Великобритании на японских кораблях здесь тоже можно найти юридическую лазейку, чтобы они считались частными лицами, но никак не моряками Royal Navy, грубо говоря, наёмниками. И тогда за их действия Англия никакой ответственности не несёт. Кстати, а что там теперь опять натворили англичане? Ох, Михаил Рудольфович, провидец вы наш. И ведь плохо то, что действительно всё может пойти по такому сценарию. Дело в том, что после так называемого Чемульпинского инцидента Англия заявила, что мы грубейшим образом нарушили нейтралитет Кореи и предприняли враждебные акции против британских подданных, а также нанесли серьёзный ущерб имуществу этих подданных. Поэтому Англия оставляет за собой право защищать интересы своих подданных любыми средствами, а также оказать помощь голодающему населению Кореи. Спустя некоторое время поступила новая нота. Русская субмарина "Касатка" уничтожила минное из-под воды английское судно "Астарта", идущее в Нагасаки, чему имеются многочисленные свидетели из команды судна и пассажиров. Допускалось что субмарина атаковала Астарту не намеренно, а по ошибке, не разглядев флаг. Но вот то, что она не всплыла и не оказала помощи терпящим бедствие, когда уж было ясно, что судно не японское, а английское, это вызвало бурю возмущения. А неподалёку по совершенно случайности оказался отряд английских крейсеров, и по ещё большей случайности он проходил через этот район. и подобрал терпящих бедствия многие находящиеся в шлюпках утверждают что видели перископ а двое офицеров роял-неви находившихся на астарте в качестве пассажиров и направляющихся в Японию с дипломатической миссией под присягой подтвердили что видели след от мины на воде но они стояли в этот момент на палубе и просто не успели ничего сообщить на мостик как вам такое Я этого ждал, Степан Осипович. Лузитания наконец-то появилась. Правда, теперь она называется Астарта. И ее утопили не мы. И каково же продолжение этой детективной истории? О-о-о, продолжение еще более интересное. Буквально на следующий день приходит информация о вашем прорыве в Сосибо. И то, что после выхода вы утопили вспомогательный крейсер Фурукава Мару. К чему было ещё более свидетелей, как на реди со себо, так и вся команда Фурукава Мару в шлюпках. Когда стали сопоставлять события по времени, то оказалось, что они произошли с интервалом в пределах 3 часов, а между местами гибели Фурукава Мару и Астарты почти сотня миль. И касатка при всём желании не смогла бы преодолеть такое расстояние за 3 часа. В общем, джентльмены из Лондона красиво сели в лужу. На встречное обвинение российской стороны в клевете, немудрство и лукаво ответили, что раз касатка ни при чем, то значит это какая-то другая субмарина. Причем не обязательно русская, которая преследует какие-то свои неизвестные цели, в результате чего погибло английское судно. И чтобы не допустить подобного впредь, отныне все английские суда будут ходить в этом районе только под охраной Royal Navy, независимо от того, нравится это кому-то или нет. Что и требовалось доказать. Отныне Англия, прикрываясь этой провокацией, будет спокойно снабжать японцев всеми необходимыми материалами и вооружением в том числе. Нравится нам это или нет. Не думаю, что в Петербурге захотят идти на открытый конфликт с англичанами. Вы хотите сказать, что Англия намеревается повторить ситуацию семьдесят восьмого года, когда у нас украли победу над Турцией, и теперь вынудят заключить невыгодный мир с Японией? Я надеюсь на это, потому что это всё же гораздо лучше, чем вторая крымская война. Насколько мне удалось получить информацию из английских газет, Турция, подстрекаемая Англией, снова точит на нас зубы, мечтая о возрождении Османской империи в прежних границах. В Польше тоже беспорядки, да и по всей России неспокойно. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, откуда растут ноги у всех этих событий. Не совсем так, Михаил Рудольфович. Я тоже читал английские газеты. Там очень многие факты искажены, и желаемое выдаётся за действительное. Но кое-что есть в этом. Вы правы. В меня, кстати, тоже стрелял не японец, а поляк, некто Лех Потоцкий из шляхтичей, фанатик помешанный на идее великой Польши от моря до моря. И таких фанатиков у господ бомбистов хватает, к сожалению. А что же случилось с Цесаревичем Ретвизаном? Диверсия господ бомбистов. Вроде бы эсэров или как там они себя называют. Взрывы погребов произошли за день до нашего возвращения в Артур. Корабли сильно разрушены и в восстановлению не подлежат. Как именно всё было, сказать трудно. Исполнителей так и не нашли, а выжившие свидетели не могут толком ничего объяснить. По ладу спасла случайность. Бомба не сработала. Её обнаружили, когда стали проводить осмотр всех кораблей после взрывов на броненосцах. А вот при попытке диверсии на Енисее Банбисто поймали с поличным благодаря мерам безопасности, разработанным Черемисовым. Ей-богу, я начинаю уважать жандармов. И кто же он? Питерский мастеровой, имевший допуск на Енисей, фанатик, помешанный на революционных идеях. Задание получил ещё в Питере, но в общих чертах предпринимать акции, направленные на ослабление флота. Конкретное задание о минировании Енисея получил недавно. Впрочем, поговорите подробно с Черемисовым. Он у нас теперь всей контрразведкой занимается, а не только Енисеем и Касаткой. Я его своим приказом назначил начальником контрразведки флота, несмотря на яростное противодействие многих, и на все бурные протесты флотских офицеров тыкуя их носом в Цесаревич и Рытвизан. Вы были правы, Михаил Рудольфович. Вопросами безопасности должен заниматься профессионал, а необходимые сведения по морской части, чтобы не попасть в просаг, он уже и сам постигает. Похоже, уже было однажды. Взрыв крюет камеры, носовой башни на линкоре императрицы Марии в 16-м году. Многое говорило за то, что это диверсия, проведенная германской разведкой, но неопровержимо доказать это так и не смогли. А потом революция, гражданская война. Не до того было. Людей много погибло. Много. И господа бомбисты добились обратного результата. Все их ненавидят. Они попробовали начать агитацию среди команд против войны, когда из кадра вернулась Вартур. Так матросы их сами взяли за шиворот и сдали жандармам предварительно на Мевбака. Непонятно, на что же они рассчитывали? Неужели не думали, что подобными действиями только злобят против себя солдаты и матросы, и после этого любые попытки агитации обречены на провал. Насколько удалось выяснить, они были уверены в том, что всё останется шито-крыто, и эти диверсии удастся свалить на японцев. Был даже подготовлен ряд фальшивых улик, чтобы пустить следствие по японскому следу. Руководители этих незаконных организаций постарались максимально отработать вложенные в них деньги, которые, без сомнения, потекли к ним рекой. Поэтому провал и арест бомбиста на Енисеи был для них полной неожиданностью, нарушившей все дальнейшие планы. Но они никуда не делись и будут пакостить дальше по мере возможности. «Не сомневаюсь. И в связи с этим, Степан Осипович, у меня есть предложение». Как нам обратить эту мерзопакостную ситуацию в свою пользу? И как же интересно. Англичане, сами того не желая, очень помогли нам в своей провокации с уничтожением Астарты. Поскольку достоверно установлено, что касатка к этому не причастна, а нападение осуществлено неизвестной подводной лодкой, а если эта неизвестная подводная лодка утопит кроме Астарты еще 3-4 английских крейсера, а может и больше. «Михаил Рудольфович, вы хотите сказать...» «Вот именно, Степан Осипович, если кто-то позволяет себе менять правила в ходе игры, не спрашивая мнения других, то Шулер вообще не соблюдает правила». «Хм... Но что скажут в Петербурге?» «А что там скажут? Вы как раз будете играть, строго соблюдая правила, и обвинить русский флот никто не сможет. Это я буду Шулером, о чем никто не узнает». Для придания видимости приличий мы объявим, что начинаем минирование корейских и японских вод. Идёт война, и никто не может запретить нам минирование воды противника. Японцев, кстати, никто не обвинял в ту войну, когда они ставили мины возле порта Артура. А если джентльменам так уж хочется спасать от голода население Кореи и Японии, так пусть и ходят по минам. Как там, кстати, дела у Степанова и налётова? и не пробовали выставить мины возле корейского побережья, которые остались на Амуре. На Амуре осталось немного мин, да и те, собранные с сбора по Сосенке, нет уверенности в их надёжном срабатывании. Думали закупорить и ценампо затопленными судами, а мины выставить в качестве дополнения, но не получилось. А Степанов и налётов разработали очень интересный проект якорной мины. И сделали десяток опытных экземпляров. Теперь их надо проверить в боевой обстановке. Так вот, я и проверю. Выставлю мины на подходах к Нагасаки или ещё где, а потом снова появится неизвестная подводная лодка. Но атаковать она будет только ночью, когда ни перископ, ни след от торпеды на воде заметить невозможно. Атаки будут на малых глубинах, неподалёку от портов, где минные постановки возможны. Жадничать лодка не будет. Одна цель одна торпеда. Утонет хорошо, не утонет бог с ним. Очень похоже на подрыв на мине. Любая липа должна быть правдоподобной. На любые обвинения англичан мы сможем ответить. Что либо они подрываются на минах, либо снова появилась эта неизвестная подводная лодка, которая хочет любыми путями создать конфликт между нашими странами. И пусть ловят её сами, если им очень надо. Ах, вы фрукт, Михаил Уродольфович. И где же вы такому научились? Во второй флотилии подводных лодок Зальцведель Степаносипович. Тогда войны велись уже совсем по-другому. Пожалуй, такое должно сработать. А вы сможете сделать так, чтобы англичане не смогли обнаружить касатку ни при каких обстоятельствах, и чтобы все эти подрывы никоим боком не смогли связать с ней. Степаносипович, не волнуйтесь, никто нас не обнаружит. А по поводу реакции англичан на подрыв, я успешно бил этих просветлённых мореплавателей 2 с половиной года в Атлантике и очень хорошо изучил их психологию. Подрывы транспорта вызывают только газетную шумиху. Все суда частные, застрахованы, а безопасность команд по большому счёту правительство Англии никогда не интересовала, и оно закрывало глаза на всё, если видело в ситуации политическую выгоду. А вот если, ну, не дай бог, подорвётся и утонет крейсер Royal Navy, то подымится жуткий вой в парламенте и в адмиралтействе. И очень может быть, что англичане свернут свою программу помощи голодающему населению, пока не будет устранена опасность для Royal Navy. Это, конечно, только в том случае, если они не полностью лишились разума и не мечтают о повторении Крымской войны. Но это вряд ли.